Когда Дунька кончила танцевать, посланный обжигалой в мелочную лавочку за гостинцами мальчишка-погонщик Васютка вернулся уже с кедровыми орехами и карамельками. Обжигала сунул Васютке в вознаграждение за труды пятак, взял от него тюрики с угощением и передал их Дуньке. Та была запыхавшись от танцев. — А где же пиво? — спросила она, тяжело дыша. — Я ведь пиво просила. Обжигала молчал. И это называется кавалер, продолжала она. Вот жадно-то. Девушка просит угостить пивком, а он и ухом не ведет, а еще с любовью пристаете. У Васютка был уже ушедший за гостинцами, Дунечка, когда вы пива потребовали, оправдывался, обжигала. А сами-то вы что ж, сходили бы сами, и как у вас ступнята золотая, далеко ли тут до заведения? Не мог оторвать глаз от вашей личности. Все глядел на вас и любовался. Просто от жадности. Куда вы деньги-то копите? Получаете больше всех, а сами как кикимора какая-то жадная. Ох, устала. Ноги словно подломились. Дунька начала переступать с ноги на ногу, покачиваясь из стороны в сторону и улыбаясь. — Пожалуйте на скамеечку посидеть. Скамеечка за воротами порожняя. — предложил обжигала. — Сяду, да только не с вами. Не стоите вы того, чтобы с вами сидеть. Жадный черт! — сказала Дунька, направляясь к скамейке. Обжигала шел сзади и говорил. — Я, Абдутия Силантьевна, не из жадности, а вас жалеючи. И так уже вы много пили сегодня. Завтра будет голова болеть. — Не ваша забота. Будет голова болеть, так опохмелюсь и полегчает. — А вот это вот я еще больше боюсь. «Зачем? С какой же стати похмеляться? Разве вы пьяница? Вы душистый бутон!» и «Вот слова-то улечливые говорить, так на это вас взять, вы мастер, а певком угостить так отлыниваете!» Продолжала все свое Дунька, села на скамейку и вдруг спохватилась, что около нее нет ее подруги Матрешки. «Ой, а где Матрешка?» «Матрена! Где Матрена?» — крикнула она. Да сейчас с печником Клементием тут была. Должно быть, в маленькую калитку через приказческий полисадник на двор ушла, — отвечала пожилая женщина, вышедшая за ворота с ведром в руке. — А увидишь ее, Алексеевна, так скажи, чтоб она сюда гостинцы есть шла. У меня гостинцы. Вот жадного человека нашего обжигалу на гостинцы я распотрошила. — На покупку гостинцев, Авдотья Силантьевна, я вовсе не жаден и готов вам их хоть каждый день покупать оправдывался обжигала а вот пиво и чего ж вы так пиво-то ненавидите вот я чего понять не могу я его не ненавижу я подчас его даже и сам пью а вот когда такая молоденькая и хорошенькая девушка как вы его пьет да к тому же в трактире то у меня даже сердце кровью обливается дунька посмотрела на него и покачала головой бог знает что вы такое говорите сказала она запихивая в рот карамельку — Говорю то же, что вам сказала бы ваша мамаша. У вас есть мамаша? — Есть. Она в Разуваеве у в стрепухах живет. Это сорок верст отсюда. — Знаю. То же самое сказала бы вам и ваша мать. Если бы она увидела, как вы с разными пьяницами пиво пьете, она тоже бы заругалась. — Не посмела бы. Я ей помогаю. Я ей деньги от своей заработки посылаю, а она вдруг будет ругаться. На прошлой еще неделе я ей три рубля послала. Она, любя вас, заругалась бы. — Ах, оставьте, пожалуйста. И так скучно, и так башка трещит, и выпить хочется, а вы тут над самым ухом как шмидж жужите. Куда эта матрешка запропастилась? Пойти ее поискать? Донька хотела встать. Обжигал удержал ее. — Посидите еще немного, дайте поговорить с вами, — сказал он. — Да ведь вы черт знает, что говорите, даже слушать тошно. — отвечала Дунька, сдаваясь на просьбу, обжигала и опускаясь опять на скамейку. — Дайте тогда хоть папироску, что ли? — Сделать одолжение. — выхватил обжигала коробку с папиросами из кармана и, открывая ее перед Дунькой, прибавил. — Я давно бы предложил, но не знал, что вы курите. — Курю иногда. Когда ежели в мужской компании? — отвечала Дунька, закуривая папиросу и откладывая в сторону тюрики с гостинцами. — Ни карамелик не могу есть, ни орехи не грозутся, прибавила она. — А все от того, что пива хочется выпить. — Можно присесть у вас, Авдотья Силантьевна? — спросила обжигала, все еще до сих пор стоявший. — Всем сказала бы, что можно, а вам скажу, что нельзя. Не стоите вы этого. Я просила пивка купить, а вы не купили. — Послезавтра я вас пивом угощу. Послезавтра праздник, вы не будете работать, и я вас угощу, и даже сам с вами выпью. — Да врете вы, — недоверчиво посмотрела на обжигалу Дунька. — Под лицом насчет своего слова никогда не был, — гордо отвечал тот. — Так уж и быть, извольте, угощу и сам с вами выпью. — Вот диво-то будет! Да ведь тогда все деревенские собаки залают, когда мы с вами придем в трактир. Ну, садитесь-ка ли так. — Мы дома выпьем -с. «У себя на заводе. Отправимся с вами за глиняную выемку на лужок, сядем около кустиков и на легком воздухе. Я захвачу ситника, ветчины, захвачу и из гостинцев, и будет это у нас на манер обеда», — сказал, обжигала, садясь. «Ну ладно. Это стало быть во вторник. Во вторник — праздник. До обеда я буду работать, потому что мне хочется к среде пять тысяч кирпичей сдать. А после обеда пойдемте. А вы сколько пива-то купите?» — Я хочу и матрешку с собой взять. — Можно матрешку с собой взять? — Да нет, уж я попросил бы вас, чтобы вы были одни. Я хочу обширный разговор с вами завести. Дунька лукаво улыбнулась и произнесла. — Ну, ладно, а только вы побольше пива-то захватите. Уж в кои-то веки раз угощать будете, так надо хорошо. — Не говорите так, Дунечка, не раздражайте моего сердца, упрашивала обжигала. Когда вы вашими ангельскими губами говорите о пьянственных предметах, у меня все внутренности поворачиваются, а в голове делается как бы полоумство какое. — Вот странный это вы человек, — усмехнулась Дунька. — Совсем странный. Знаете что? Ведь вы порченый. Это у вас порча. Смотрите, даже побледнели, даже в лице изменились. — Слышать не могу в ваших устах такие слова. — Порча. Порча это у вас. И это порчу у вас от книжек, Глеб Кириллович. Вы ведь, говорят, все книжки читаете. Право слово от книжек. Книжки я действительно люблю читать в свободное время. А только это не от них. Книжка ум человеку дает и понятия. Однако, зачитаться ведь можно. Когда я жила при матери в Разуваеве, то в пяти верстах от нас был один барин, который тоже книжки читал. Усадьба у его иного отца там. И сам он такой молоденький молоденький. Читал, читал, вот тоже так, и вдруг у него помутилось в голове. Стал как полоумный ходить, пошел на охоту, да и застрелился в лесу. После нашли. Лежит. И пуля вот в это самое место. Я бегала смотреть, когда его в усадьбу привезли. Вот и с вами тоже может случиться. — Ежели случится, то другого предмета, — вздохнула, обжигала. — А вы про что читаете-то? — спросила Дунька. Сочинение Пушкина у меня, стихис, полтора рубля в Петербурге заплатил, несколько книжек. Вот другой бы на четверть водки эти деньги, а я книжки купил. Потом у меня есть путешествие на Луну, как один человек. Ох, страсти какие, да разве можно на Луну? Послушайте, а есть у вас песни? Песен нет, таинственный монах есть, очень интересный роман. Вот если бы у вас песни были, то я попросила бы вас почитать, а сама послушала бы. А вдотья Селантьевна, я куплюсь. В лучшем виде для вас песенник куплю. Это не пивос, встрепенулся, обжигала. Даже два песенника куплю и вам в презент. Читайте на здоровье. Да сама-то я еле разбираю. Учили меня грамоте, но ничего не вышло. А вы купите и сами мне почитайте. Помните, тут по весне такой рыжий солдат был? Он из витебской компании, витебский он сам. Так вот, у него был песенник, и он мне и матрешке читал. Чудесно! И сколько там песен, разные-приразные. Разные. Также люблю слушать про жития разные, жития святых. Вот, например, про Николая Угодника, как он бедным невестам помогал. Про Варвару Великомученицу. Какие были страдания-то, ужасти! Это нам с матерью, бывало, урядничек по вечерам читала. Она читает и плачет, и мы с матерью плачем. Вот нам не сподобилось так, как Варвара-Великомученица сподобилась. Мы грешницы, — вздохнула Дунька и прибавила. Вот и про Варвару-Великомученицу хотела бы я опять послушать. И жития Варвары великомученицы вам куплю. Как только в город поеду, сейчас куплю. Нарочно даже поеду и куплю. В будущее воскресенье поеду. Я, Авдотья Силантьевна, рад душевно. Я душевно рад, что вы вот так со мной разговариваете. Вот такой разговор я люблю. Обжигала говорил восторженно. — Ну, купите. Спасибо вам, — сказала Дунька, посмотрела по сторонам и опять схватилась о матрешке. — Куда же эта матрешка-то запропастилась? Пойти поискать ее? — Посидите еще, Дунечка, — упрашивала обжигала. Нет, — Нет-нет. Ещё, если бы пиво было, а то что так ну сухую-то? Да и пора. Смотрите, уж стемнело. Вот уж и танцы кончились. Все расходятся. А ты ещё матрёшку и пойдем спать. Пора спать, ложиться. Завтра надо рано вставать и за работу. Хочется мне к среде пять тысяч кирпичей окончить. Дунька встала. — Ещё пару слов, Дунечка! Обжигала схватил её за руку. — Послезавтра, послезавтра! — выдернула она свою руку и ударила по руке обжигалу. — Ведь уж послезавтра будем угощаться, так вольно говоритесь. наговоритесь! — улыбнулась она и быстро прибавила. — Прощайте, Глеб Кириллович, да послезавтра! Она захватила тюрики с гостинцами, прижала их к груди, ухорски повернулась на каблуках и шмыгнула в ворота. Обжигала долго стоял перед воротами и смотрел ей вслед. — Наконец покрутил в раздумье головой и поплелся ужинать в квартиру приказчика, у которого он столовался. Стемнело, выплывал на небо бледный рог нового месяца, с реки тянуло сыростью, от воды поднимался густой пар, гулка была в воздухе. С берега уже почти все перебрались на двор, там еще гудела какая-то одинокая гармония. Какой-то пьяный голос кричал со двора. — Не подходи, зашиву, зарежу. — Вяжите его, братцы, вяжите, — командовал кто-то. — Караул! В понедельник в четыре часа утра на кирпичном заводе раздался звонок, возвещающий рабочим, что пора вставать. Поднялись после звонка, впрочем, очень немногие и по большей части женщины. Первыми вскочили матки или стрипухи, оделись и, почесываясь и позевывая, направились на реку умываться, перекинув через шею полотенца с красными шитыми концами. Выйдя из женской казармы, они по дороге будили мужчин, которые заночевали просто на дворе, на траве, около казарм. Эти мужчины были из тех пьяниц, которые вчера, возвращаясь из трактира, не смогли дотащиться даже до своих коек в казарме и свалились где попало. Такие мужчины по большей части только мычали в ответ или отругивались и, повернувшись, снова засыпали. Другие хоть и поднимались, но уходили досыпать в казарму. Какой-то лысый мужик, поднявшись и сидя на земле, держался за свою всклокоченную голову и по бессмысленными глазами смотрел на свои босые и грязные ноги. — Ты, что ли, сняла с меня сапоги? — спрашивал он матку. — Ну вот, велика мне нужда снимать с тебя сапоги. — Вот ты пропасть! Так где же они? Ну, — где посеял, там и лежат. — Вот дьявольщина-то! Да неужто я их пропил? И шапки нет. — А уж это ты товарищев спроси. Я с тобой в трактире не гуляла, — отвечала баба, направляясь на реку. По дороге она пихнула ногой молодого парня, валявшегося совсем около калитки, так что идущим на реку приходилось обходить его тело. — Чего на дороге-то разлегся? Вставай! Звонок был. На работу надо готовиться. Парень открыл красные мутные глаза и пробормотал. — Ой, не могу, башка трещит, мне и на ногах-то не выстоять. — Ну так ляг-ляж и к сторонке, чего ты калитку-то загородил? Парень отполз несколько шагов и опять упал. — Грех да и только, — покачала головой баба. Сегодня про пропонедельничают и похмеляться станут, а завтра во вторник опять праздник. В среду, значит, опять похмелье. Разопьются так, что и не удержишь. Через пять минут на речке, на плоту, плескалось десяток баб, помывая себе лицо и руки. Некоторые утирались полотенцами, некоторые, уже умывшиеся, стояли, обернувшись на восток и позевывая, крестились. Другие, выйдя из ворот завода, только еще подходили к плоту. Были среди умывающихся и мужики. Один рослый черный мужик, засучив штанины, вошел у берега по колено в воду, наклонился и, черпая из реки шапкой воду, обливал себе голову. На берегу, уперев руки в бока, стояла жена его, тощая, босая баба, чуть ли не в рубище. Смотрела на эту операцию и говорила «Да уж в трактир-то сегодня не ходи, лучше я тебя дом поправлю». Припослаю я тебе стаканчик, припосла. Выпьешь, напьешься чайку и иди на работу. — Ладно, — фыркал мужик и, облив голову, принялся утираться полотенцем. — Ну, иди, припасай стаканчик-то. — Нет, нет, я от тебя не отойду, я за тобой следом. — Да не убегу я, не убегу. — Врешь, пока не выходишься, все буду при тебе. Ну, идем, по дороге вытрешься. Сейчас матка вскипятит воду, и будем чай пить. Мужик поднялся на берег и поплелся во двор завода. Жена пропустила его вперед и пошла сзади. Вскоре задымились трубы в казармах, матки затопили печи. Дабы кипяток был готов скорее, бабы помогали маткам носить воду с реки. На дворе, около приказчицкого флигелька, где жил также и обжигал Глеб Кириллович, работница ставила самовар. В конце пятого часа утра на дворе около казарм на бревнах можно было видеть десятка два женщин и мужчин, пивших чай. Стояли закоптелые металлические чайники. Некоторые женщины пили и кофе. В числе последних были и Дунька с Матрешкой. Около них блестел медный кофейник. Дунька и Матрешка готовились на работу. Они были босые, и обе были в ленючих ситцевых платьях и пестрединных передниках. В волосах Дуньки, однако, красовалась по-вчерашнему красная ленточка. Матрешкина голова была повязана какой-то трепицей. Тут же пищали и дети семейных. Какая-то женщина с подбитым глазом, сидя на ступеньке крыльца, кормила ребенка грудью. Из мужской казармы выходили мужики и направлялись пить чай в трактир хотя питье можно было бы совершить и на дворе завода. Какой-то рыжеватый парень подмигнул Дуньке и крикнул. — Дуняшка! Чего ты кофе-то распиваешь, барышня? Пойдем с нами в трактир, похмелю рюмочкой. — Ну, тебя к водяному в болото, — отвечала Дунька. — Что я, пьяница, что ли? Побаловалась вчера, да и довольно. Я бы и вам, трешем, не советовала сегодня в трактир ходить, чтоб не запутаться с позаранку. Сказала мужикам женщина, кормившая ребенка грудью. — Да мы только по стаканчику, а потом чайку. — Стаканчики-то уж можно было бы сегодня и к черту под халат. А что насчет чаю, то послали бы парнишку в лавочку, чтобы на пятачок чаю купил. Заварили бы в у маток, да и пили бы дома. — Да понимаешь ты, у нас и посуды нет, — отвечал парень. — Веденейка! Чего ты бабы с ней разводишь? Плюнь! от Отортели отставать нечего! Кричали ему мужики и гурьбой стали выходить за калитку. Парень, подмигнув еще раз Дуньке, направился за ними. Был шестой час утра, а на работу все собирались как-то плохо. Семейные переругивались друг с другом, жены упрекали мужей за вчерашние пропитые деньги. Какой-то рыжебородый лысый мужик просил у жены гривенник на похмелье. Просил он тихо, умоляюще. — Не дам я тебе. Сказала, что не дам и не дам. Хоть ты разорвись, — решительно отвечала та. — Да ведь хуже будет, если я жилетку пропью, — чуть не шепотом говорил мужик. — Пропивай жилетку. Жилетка твоя, а денег я не дам. — Так ведь и деньги ж мои. Сама ж ты их у меня отняла. — Деньги я отняла, чтобы твою же семью кормить. Ведь у тебя ж трое детей. — Врешь. — Дети общие, да и детям останется, ведь ты в субботу пять рублей с двумя-двух гривенами отняла, а я прошу только гривенник. Пошел прочь, не приставай. — Эх! — крякнул рожебородый мужик и тяжело опустился на обрубок дерева. Лицо его было красное, опухшее, глаза мутные. Видно было, что он страдал с похмелья. — к ты лучше к шатру на работу а в обед я тебя похмелю малость, — сказала жена. Я ребятишек умою да дам им хлебца, так и сама за тобой следом на работу. Глины нам еще в субботу подвезли много. Иди. Да какая ж тут работа-то, коли руки не действуют? Будут действовать, коли разгуляешься. Ну, сначала как-нибудь приневоль себя, поднатушься, а там ветерком тебя пообдует и будет отлично. Ой, спать разве идти к шалашу? — кряхтел мужик. — Аина, поспи, там у шатра подольхой часик. Все лучше, чем в трактир идти. Иди и спи, а я с ребятишками управлюсь, приду, разбужу тебя и вдвоем примемся за формы. Рыжебородый мужик тяжело поднялся. — Поправишь в обед стаканчиком-то? — недоверчиво спросил он. — Вот тебе, бог, поправлю, — отвечала жена. Нетвердыми шагами мужик поплелся к шатрам. Вскочила и Дунька. — Гуляй, девушка, гуляй, а дело не забывай, — проговорила она, схватывая жестянки с сахаром и кофеем и кофейник. — Убирай матрешка чашки, да пойдем на работу. Чашки потом помоем. Обратилась она к подруге и побежала в казарму запереть в сундук сахар и кофе. Через пять минут обе девушки вышли из казармы и также направились к шалашам на работу. — Ужасти, девушка, как у меня голова трещит после вчерашнего. — сказала Дунька матрешке. — Да уж молчи ты, и у меня тоже. В обед непременно нужно хоть и по полстаканчику выпить. Ладно, мы какого-нибудь мальчишку пошлем перед обедом купить крючок. Крючка водки с нас будет довольно. Все-таки голова полегчает. Обжигала Глеб Кириллович Четыркин также проснулся тотчас после звонка в пятом часу утра, но продолжал лежать и нежиться на койке в своей коморке, находившейся во флигеле приказчика. Ему и другому обжигали старику, который тоже был бессемейный, полагалась во флигеле приказчика коморка, в которой стояли две койки. Коморка была маленькая, об одном окне, так что в ней еле поместились по стенам две койки. Она была оклеена дешевенькими обоями, которые в нескольких местах отстали и висели клочьями. Пол был со скрипучими половицами и со щелями. Потолок, подбитый картоном и оклеенный белой когда-то глянцевой бумагой, надулся и тоже отвис. Невзирая на такое убожество коморки, невзирая на ободранную койку старика-обжигалы, на которой был разослан только овчинный тулуп и лежала промасленная и тощая, как блин, подушка в грязной тиковой наволочке, обжигала Глеб Кириллович постарался украсить свой уголок и придать ему некоторый комфорт. Койка его имела тюфяк, красное байковое одеяло и две подушки в чистых светлого ситца наволочках. Над койкой висел ковер из грубой шерсти, каким обыкновенно покрывают лошадей, а на ковре было прикреплено маленькое зеркало с перекинутым через него полотенцем сшитыми красной бумагой концами. Над изголовьем на полочке помещалась небольшая икона в серебряной оправе, а под полкой висело дешевое ружье тульской работы. Иногда в свободное время Глеб Кириллович любил ходить поохотиться на болото за утками. Около койки стоял большой крашеный сундук с одеждой, бельем и книгами, запертый большим висячим замком. Сундук этот, покрытый также ковром, служил вместе с тем и сиденьем, так как рядом с ним помещался некрашеный стол, на котором была наброшена красная бумажная скатерть. На этом столе стояла чайная посуда Глеба Кирилловича. Глеб Кириллович нежился на койке потому, что сменять у печных камер старика и ему нужно было только еще восемь часов утра. Он лежал и покуривал папироску, а в воображении его носился образ задорно-бойкой, хорошенькой, но в конец испорченной заводской средой Дуньки. — Золотая девушка могла бы быть, если б не шалость с пропойной командой, — думалось ему. И сердце у ней доброе, и работящая она, а вот гулять по праздникам в трактире любит и самое себя в грош не ставит. Главное, что нет около нее таких людей, с которых бы она могла пример брать, которые бы могли ее отвлечь от наших пропоиц и на хорошее наставить, чтоб она держала себя в аккурате. Есть две-три хорошие семейные женщины, да им не до нее, и работать надо, и детей куча. Меня же она не слушает, не верит мне, да и не умею я с ней разговаривать. Не так с ней надо разговаривать, не так, а как, не знаю. Глеб Кириллович потянулся, поднялся с койки, оделся и, накинув на шею полотенце, отправился умываться в кухню. В всплесках воды у рукомойника ему слышался веселый смех Дуньки, ее мягкий приятный голос бы остепенилась, хорошей бы женой и хозяйкой могла бы быть!» — мелькало у него в голове. «Ведь у нее и одежа всякая в порядке, и не неряха она. Когда вон чай или кофе пьет, то чашку, блюдечко и ложку полотенцем-то уж так трет, так трет. Кофейник у нее медный, гором горит, что твое зеркало, хоть смотрись в него!» Утершись полотенцем и вешая его опять на прежнее место над зеркалом, он подумал, что как бы приятно было иметь фотографическую карточку Дуньки, чтобы повесить ее над койкой и каждый день любоваться ею. — Попробую ее попросить, чтобы съездила как-нибудь со мной в город и снялась в фотографии. Два портретика бы с нее снял, один ей, а другой мне. Вот так бы над койкой на этом месте в рамочке бы и повесил, — мечтал Глеб Кириллович. Кухарка-приказчика внесла самовар и поставила на стол. Глеб Кириллович принялся заваривать чай. — Вот теперь сам чай завариваю, уж тогда она бы мне заваривала, — думалось ему. — А я б ей на каждый день баранков, а по праздникам бы варенье. У меня бы она уж в праздники без варенья за чай не садилась бы. А уж улыбка-то какая у ней! Глеб Кириллович зажмурил глаза и покрутил головой и матку ейную можно было бы с места снять. Обе бы в обрезку на завод ходили, а между делом хозяйством бы занимались. Я обжигала, а не в обрезку. Втроем-то при трезвенном поведении можно было бы много заработать. А когда бы у нас дети пошли, матка ейная детей бы наших пествовала, — продолжал мечтать Глеб Кириллович, сидя за самоваром и попивая чаек с лимоном. Лимон он достал из сундука. Это был уже початый лимон, прикрытый корочкой и завернутый в белую чистую бумагу. Отрезав кусок складным ножиком, он опять прикрыл лимон корочкой, опять завернул его в бумагу и спрятал снова в сундук. Во всем у Глеба Кирилловича видна была хозяйственность. Сахар и чай помещались у него не в бумажках, а в жестянках из-под леденцов. По праздникам пирог бы пекли, по вечерам бы читал ей книжку песни она любит, песенник бы ей читал. Только бы она перестала гулять с заводскими, только бы она перестала в трактир ходить и это проклятое пивище пить, — носилось в воображении Глеба Кирилловича. Напившись чаю, он почистил щеткой пиджак и вышел на двор завода. Посмотрев на свои серебряные часы, он увидел, что они показывали еще только седьмой час. Идти и сменять у печи и обжигал у товарища было еще рано. Он потоптался на одном месте, подумал, спросил какую-то бабу, около какого шалаша работает Дунька, и направился к ее шалашу навестить ее. Баба тотчас же подскочила к другой бабе и, кивнув на удалявшегося Глеба Кирилловича, сказала. — К Дуньке обжигал ты пошел, а, Дуньке, так сзади ее и ходит. Страсть, как распалившись на нее, а она с другими гуляет, а от него рыл воротит. — Да знаю, — отвечала другая баба. — Дур, девчонк, без понятия в жизни. Другая бы на ее месте забрала бы его в руки, да и окрутила бы на себе. А она, видишь, гулять любит и песни играть, но он веселость не поддерживает. Вот через это самое он ей не люб. — Да мало ли что не люб, а ты все-таки имей понятие к жизни. Ведь он обжигала, ведь он пятьдесят рублей в месяц получает от хозяина-то. Ни мотыга, ни пьющий, вина капли в рот не берет. Да, конечно, глупа Дунька. Да еще как глупата. Нет на нее здесь вразумительного человека, а то бы взять хорошую орясину, да орясина ее как следует. Бабы поговорили и разошлись. Глеб Кириллович миновал заводские жилые постройки и вышел на задворки. Дорога была неровная. Приходилось идти рытвинами, поросшими травой и ольховой зарослью. Рытвины эти образовались после выемки глины на кирпич. Он прошел мимо двух мельниц, на которых размалывается глина. На одной мельнице работали. Две тощие со ссаженными боками клячи, подгоняемые мальчишками-погонщиками, вертели ворот, приводящий мельницу в движение, и несколько землекопов или землянников, как их обыкновенно называют на заводе, подвозили на тачках по доскам глину и валили ее в воронку мельницы. Другие землянники вывозили тоже на тачках уже размолотую глину, доставляя ее к шатрам, где порядовщики формовали кирпич. Вторая мельница стояла в бездействии. Мальчишки-погонщики привели лошадей, но землянники понедельничали и на работу не явились. Понуря головы, стояли в хомутах ободранные замученные лошади. Двое мальчишек сидели на опрокинутых тачках и покуривали папироску, передавая ее друг другу изо рта в рот. Показались шатры то есть невысокие навесы со множеством полок, на которых лежал заготовленный для обжигания кирпич-сырец. Около шатров стояли столы с с трех сторон, и на них лежали деревянные формы, в которых формуется кирпич, но рабочих около столов было видно очень мало. Придовщицы еще кое-где виднелись, но придовщиков не было. Заводской понедельник сказывался во всей своей силе. Показалась свежая выемка, из которой брали глину. Ну и здесь копались только два землянника, действуя заступами и накладывая глину на тачки. За выемкой шли опять шатры. Пройдя два-три шатра, Глеб Кириллович услышал голос Дуньки и вздрогнул. Дунька перекликалась с землянником и требовала размолотой глины, в которой у нее был недостаток. Полупьяный с похмелья землянник ругал Дуньку самой скверной бранью. Глеб Кириллович тотчас же набросился на землянника. — Как ты смеешь ругаться такими скверными словами, подлец ты этакий! — кричал он, наскакивая со сжатыми кулаками. — Хочешь к мировому? Хочешь поселить в кутузке за оскорбление девушки? — Не жирно ли будет, чтоб я за всякую дрянь в кутузке сидел? — огрызнулся рабочий. — Молчать! — завопил Глеб Кириллович. — Ну-ну-ну, ты не больно напирай, а то ведь я и лопатой не посмотрю, что ты обжигала. Видишь, какой защитник выискался, Шижгаль. Хорошенько его, Глеб Кириллович, хорошенько. Я прошу глины, у меня работа стоит, а он ругается скверными словами. — Не беспокойтесь, Дунечка. — Физиономия его личности мне знакома, и я сегодня же буду просить приказчика, чтоб он его по шее с завода выгнал. Приказчик не уважит, да хозяина дойду. Он и меня Шижгалью назвал. — Да, конечно же, Шижгаль, — стоял на своем рабочей, но уже значительно понизив тон и ретируясь со своей тачкой. — Чтоб не сметь тебе сюда больше и носа показывать, — кричал ему вслед Глеб Кириллович. — Другой земляник будет глину подвозить. Землянник уже молча покатил тачку от шатра. — Хуже этих землянников и рабочих на свете нет. Да самое что ни на есть ругатели. А все это витебские такие. Уж подлинно, что они настоящие поляки. Витебских белорусов-землекопов почти на всех кирпичных заводах почему-то называют поляками. — Вот и этот черт ни за что взъелся, — говорила Дунька. Засуча выше локтей рукава старого ленючего ситцевого платья в пестрединном переднике с подоткнутой юбкой, она стояла около стола, примкнутого к шатру, и делала кирпич, накладывая в формы глину и прессуя эту глину доской. Работа шла быстро в руках Дуньки. Она то и дело выстилала на полку готовый кирпич. Ее круглые полные локти так и мелькали перед глазами Глеба Кирилловича. «А вы что это без дела по заводу шляетесь?» — спросила его Дунька. «Или тоже понедельничь собираетесь. Пора, кажется, идти бы и на работу». «Восемь часов моя смена, а теперь только семь. Целый час у меня свободный, вот я и пришел полюбоваться на вас», — отвечал Глеб Кириллович. «Вот тебе здравствуй. Вчера вечером любовались и сегодня любоваться пришли. Да что, на мне узоры какие-нибудь особенно написаны, что ли?» — Вы краша всяких расписных узоров, Авдотья Силантьевна. Не только каждый день готов я на вас любоваться, а каждый час и каждую минуту. Дунька зарделась и потупилась. — Ну, неужто? Да вы бы уж за стекло меня поставили, да и кормили бы. А то вот мне работать на пропитание надо, а вы мне мешаете. — пробормотала она. — И готов кормить. В лучшем виде готов кормить. Наплюйте только на вашу пропойную компанию и... «Полюбите меня!» — восторженно произнес Глеб Кириллович. «Да чем же она пропойная-то? Веселая, а не пропойная. Что, пиво-то вчера в трактире пила? Так и все, с кем я вчера в трактире пиво пила, сегодня на работе. Вот я с Леонтием была, Леонтий на работе. Мухомор-солдат с нами был, так и тоже на работе сегодня. Так какая же это пропойная компания? Неужто уж в праздник и не выпить? Не всем же такой кикимрой быть, как вы». «Ах, Дунечка!» — вздохнул Глеб Кириллович. «Да что такое Дунечка? Я правду говорю. Люди любят шутки шутить и прибаутки говорить, а вы их пропойными называете». «Да шутки-то и прибаутки-то их такие, Дунечка, что меня просто в дрожь и в жар кидает, когда я слышу, что они к вам относятся». «Скажите, пожалуйста, какая вы нежная дама!» «Деликатный человек с я я, не дама». И все нутро у меня поворачивается, когда разные охальники такие прибаутки говорят, от которых девушки должны бежать, а вы с улыбками слушаете. Ведь вы, Дунечка, девушка, молоденькая девушка. Живши на заводе, себе не убережешь. Да и зачем беречь? Ах, Дунечка, Дунечка! Ну, посмотрите вы на себя, какая вы кикимора. Пришли только за тем, чтобы мыть, И хоть бы когда-нибудь что-нибудь веселенькое. Уж и без вас голова болится вчерашнего, а вы тут со своим нытьем. Вот вы, Леонтья ругаете, а уж он-то ныть не станет, тоску не нагонит. Наплюйте, донечка, на Леонтия и полюбите меня. Да ведь любовь-то надо заслужить. Я заслужусь, а вот когда заслужите, тогда видно будет. И уж ежели заслужу, то с Леонтьем конец от Леонтья страницы будет, и уж никогда, никогда. Ох, какое вы право! Лукаво улыбнулась Дунька. — Да вы прежде заслужите. — Заслужу, Авдотья Силантьевна, заслужу, — заговорил Глеб Кириллович. — Только смотрите, не нытьем и не охами да вздохами заслуживать. Мне хочется из вас, Дунечка, такую девицу сделать, чтоб на вас только из-под ручки всякий смотрел бы, а отнюдь не соприкасался, чтобы вы были на манер барышни, чтобы со всеми вы держали себя гордо на деликатной ноге. — И чтоб меня царевной не дотрогай звали, спросила Дунька. Да, не дотрогай. Только та девица и девица, которая не дотрога. А мне больно, больно. Глеб Кириллович ударил себя кулаком в грудь и не договорил. Ну, опять начинается, махнула рукой Дунька. Послушайте, идите-ка вы лучше к своим камерам, к печке. Если бы затем пришли, чтобы сердце свое на мне срывать, — Я не сердце срываю на вас, а душою страдаю по вас, — сказал Глеб Кириллович. — Ну, довольно, довольно. Глеб Кириллович помолчал и тихо произнес. — "Просьбу у меня до вас есть, Дунечка. — Знаю, знаю. Слышали? Насчет трактира что-нибудь опять, чтобы в трактир не ходить? — Нет, нет. Дозвольте вас как-нибудь в город свести и портрет с вас в фотографии снять. Это я на свои деньги. Снимем два портрета. Один мне, другой вам. — Портрет? Ну что ж, пожалуй. Мне давно хочется портрета. Вон, у Машки беленькой есть портрет. — Большое спасибо вам, Дунечка, большое спасибо! — радостно воскликнул Глеб Кириллович. — Дайте в благодарность вашу ручку. — Да она вся в глине, мокрая. Ничего не значит, это еще прелестнее. — Ну, нате! Дунька подала руку. Глеб Кириллович пожал ее. — А портрет ваш я поставлю в рамочку и повешу на стенке у своего изголовья, и будет он надо мной на манер ангела. — Ой, какой вы смешной! — расхохоталась Дунька. — Прощайте, Дунечка, довольна с меня, я счастлив. Теперь пойду на работу и сменю товарища. Глеб Кириллович приподнял картус и быстро зашагал от шатра. — Послушайте, послушайте! — А только уговор лучше денег, — кричала ему вслед Дунька. — Повезете меня в город портрет снимать, так уж смотрите в трактир, орган послушать. Леонти сказывает, что в Питере в трактирах есть такие органы, что просто на манер как бы сто человек на гармониях играют. Вот какая музыка. Глеб Кириллович не отвечал.